Глава 43. Кир, Деван, июль 2018 года. Мама часто говорила, что люди думают, будто у них стопроцентное зрение, а на самом деле большую часть времени они слепы. Я поняла, о чем она, только когда повзрослела и восприняла ее слова менее буквально. Догадалась, что она имела в виду не физическую слепоту. Она говорила о людях, которые решили быть слепыми. Видели только то, что хотели видеть. Как наша соседка, которая не видела синяки от пальцев на маминой шее, но не желала раскачивать лодку, поскольку фирма моего отца разбиралась с завещанием её матери. После этого она сказала моей бабушке, «Всё так запутанно». Он производил впечатление очень приятного человека. Или почтальон, который видел, как отец толкнул маму на стеклянную дверь, Однако на допросе заявил, что не принял это всерьёз, не желал вмешиваться. У всех такое бывает, правда? Я их не виню. Ведь я и сама много раз была слепа. Когда заметила, что мама плачет в ванной. Когда отец запер её в туалете на первом этаже. Или когда после того, как маму отправили в тюрьму, мы пошли забирать из дома свою одежду, а Пен залез в её шкаф. Собрал кучу юбок в большую и мягкую груду и обнял их, как раньше обнимал маму. Я могла бы стать слепой и сейчас, так и не открыв ответ от Джейни. Ещё не поздно всё вернуть. Я могу удалить сообщение и заблокировать её, притвориться, будто вчера ничего не случилось, притвориться, что не копалось в его ноутбуке. Зав никогда не узнает. Вчера он ничего не заподозрил. А к тому времени, как сегодня вечером он вернётся из Эксетера, я сотру все следы поисков. Но когда я уже двигаю пальцем, в голове мелькает образ танцующей Роми с диким блеском в глазах. И открываю сообщение. Дженни. Да, я знала Роми. Мы не только были соседками, но и дружили. Я с радостью расскажу вам всё, что знаю, но у меня плохо получается излагать мысли письменно. «Может, вы лучше позвоните? Вот мой номер. Если не дозвонитесь, оставьте сообщение, и я перезвоню. В ближайшие часы я буду свободна». Через полчаса я сижу на краю пляжа, таращусь на пустой экран телефона и с нетерпением жду, когда он оживёт. Я уже трижды позвонила Дженни, но она так и не ответила. Я снова разочарованно смотрю на экран. Мне так хотелось, чтобы всё закончилось до возвращения Зефа. Если она позвонит, когда он будет рядом, я меняю позу. Песок под ногами горячий, мелкая галька обжигает. Подвинувшись, я нахожу клочок тени от ресторана. Мужчина справа выразительно смотрит на меня. Я оказалась слишком близко. Повсюду в воздухе разлито напряжение. Жена мужчины читает местную газету. Подобные заголовки теперь во всех газетах. «Пропала женщина». Родители боятся худшего. Лодочный убийца до сих пор на свободе. До меня долетают обрывки разговора. Они анализируют происшествие, разбирают его в печальной, но зловещей манере. Бедные жертвы и одновременно хорошо, что это не мы. Это уже слишком. Палящее солнце, газеты, запахи. Я встаю и вытряхиваю из складок шортов песок и мелкие камушки. И буквально после первых же шагов звонит телефон. «Американский номер. Джинни. Сердце едва не выскакивает из груди. Приходится совершить усилия, чтобы не запинаться, когда мы обмениваемся приветствиями. Неуклюжая вежливая болтовня незнакомцев, стаката слов с одной и с другой стороны. Мы смеёмся над тем, как безуспешно пытались позвонить друг другу. Я извиняюсь за то, что вот так связалась с ней с бухты-барахты. Наконец, я объясняю ситуацию с Зефом. Я отрепетировала речь. Изложила то, что кратко описала в первоначальном сообщении. «Мы встречаемся, и у меня возникли вопросы после того, как я увидела комментарий на фан-странице Роми». «Ну, я оставила комментарий к тому посту до того, как узнала все подробности», — смущенно произносит Дженни. «Я готова всё рассказать, но...» — «Понимаю», — быстро говорю я. «Но всё-таки мне интересно ваше мнение о случившемся». «Выдаю невинную ложь». «Наши отношения только начались, и, увидев нечто подобное...» «Да, понимаю», — протягивает она после паузы. «Прочитав такой пост, я тоже захотела бы услышать все подробности». Она вздыхает. «Ладно, начну с самого начала. Но должна предупредить. Кое-что звучит странно, если не знать контекста. Меня можно принять за слегка полоумную и слишком въедливую соседку». «Ничего страшного. Что бы вы ни сделали, могу гарантировать, я наверняка поступала хуже». Дженни приглушённо хихикает. «Как я и написала, мы с Роми жили по соседству, мы дружили, но всегда существовал некий барьер. В нашем доме было несколько таких жильцов. Слава, деньги, меняют людей. Они с опаской заводят новые знакомства». Судя по рассказам Зефа, это вполне понятно. «И вы, конечно же, знали о её отношениях с Зефом». «Да», — говорит она после очередной, на сей раз долгой паузы. «Такое невозможно не заметить». Они ссорились, жутко ссорились. Не просто кричали, а швыряли вещи и мебель. «Я это слышала», — смущенно добавляет она. «Простите, наверное, вам неловко». Внезапно её голос становится тише. На заднем плане шумит улица, громко воет сирена. Я плотнее прижимаю телефон к уху. «Ничего страшного». До сих пор всё совпадает с рассказом Зефа. «Она когда-нибудь обсуждала с вами их отношения?» «Не напрямую, но я спрашивала, всё ли у неё в порядке. Я надеялась, что она поймёт намёк». И она поняла? Сейчас пауза совсем короткая. Трудно сказать. Она ответила, что всё прекрасно. Мне не хотелось напирать, да и в любом случае вскоре я узнала, что они расстались. Роме утверждала, что по обоюдному желанию, но через несколько недель я увидела, как Зев болтается рядом с домом. Роме объяснила, что он тяжело воспринял разрыв, не мог её отпустить. Во рту у меня внезапно пересыхает. Я делаю глубокий вдох. В этом месте их истории расходятся. Мне он говорил совершенно другое. «И почему вы решили, что он причастен к её исчезновению?» «В основном из-за его настойчивости. Он постоянно торчал у дома. Это продолжалось несколько месяцев. А потом начал фотографировать, когда она выходила из здания. И примерно в это время Роме превратилась в затворницу. Стала выходить из квартиры только когда нужно по работе. Как я поняла, это из-за того, что она знала о Зефе. Я вспоминаю фотографии из ноутбука Зефа. Затравленное выражение лица Роми. «К тому же я наверняка видела только то, что на поверхности», — вздыхает Джейни. Через несколько месяцев она пропала. И вы пошли в полицию и сообщили о том, что видели. Рядом со мной женщина, читающая газету, тычет пальцем в фотографию. По другую сторону от меня кто-то разворачивает промасленную бумажную упаковку. Запах мяса вызывает лёгкую тошноту. Джейни молчит. «Да», — наконец произносит она, — «мне казалось, я поступаю плохо, вторгаясь в её личную жизнь, но не могла оставить всё как есть». Джейни издаёт напряжённый смешок. «В полиции мне дали понять, чтобы я не лезла не в своё дело. Заявили, что не о чем беспокоиться. Её поклонники и пресса устроили панику на ровном месте, а полиция уверена, что она жива и здорова. Я обдумываю её слова. «Жива и здорова». «А вы считали, что это не так?» «Я сомневалась». «Но полное отсутствие беспокойства и слова полицейских, что они знают наверняка, меня тревожили». «Вы ведь слышали о таких случаях?» Пропадает человек, а кому-то кажется, будто он видел его, и это передаётся из уст в уста. А вдруг с Роми произошло то же самое? Пущенные по кругу слухи. «Будь это кто-то другой, возможно, я оставила бы всё как есть. Знала бы, что кто-нибудь о ней позаботится. Но у неё, похоже, не было друзей». Джейн не вздыхает. «Несколько недель спустя я поговорила с подругой, которая зашла к ней в квартиру, чтобы забрать кое-какие вещи». Я спросила о Роме, и она ответила, что её видели в Европе, и слухи о реабилитационном центре оказались правдой. И она была совершенно уверена. Я не ожидала, что разговор свернёт в этом направлении. «Нет», — ей сказала знакомая, которая узнала от знакомых. Именно это меня и беспокоило. Я всё думала, что если бы пропала я... Было бы неплохо, чтобы кто-нибудь проявил настойчивость. И что случилось дальше? У меня имелся ключ от её квартиры. Мы обменялись ими на всякий случай. Через несколько дней после разговора с подругой Роми я вошла в её квартиру в поисках чего-нибудь, подтверждающего эту версию. Джейн не колеблется. И я нашла. Записную книжку на тумбочке у кровати. Планы поездки в Европу даты вылетов и так далее. Всё относилось к тому времени, когда она якобы пропала. «А вы уверены, что это был её почерк?» — спрашиваю я, повышая голос, потому что в нескольких шагах от меня лает собака. «Насколько это возможно?» И она кое-что забрала, личные вещи, драгоценности. Всё совпадало со словами её подруги. И тогда мне стало неловко из-за того, что я наговорила в полиции о Зефе. Только между нами. В её квартире я видела фотографии Роми с другими мужчинами. В таких ситуациях обычно винят мужчину. Но, оглядываясь назад, все эти крики и ссоры... Дело было и в ней. Полагаю, скоро нас ждёт её триумфальное возвращение. Собака лает ещё громче. Просто буйствует. Не знаю, что и думать. Судя по тону, Дженни считает, будто с роми всё в порядке, что у полиция была права. Смущение, которое я уловила в её голосе, связано не с тем, что она обсуждает со мной Зефа, а со слишком поспешными выводами. Я вспоминаю слова Пэна о доверии, и на моей спине собираются бусинки пота. Я разрываю людей на кусочки. Почему я уцепилась за один негативный комментарий и сразу же сделала выводы? Пзев мог фотографировать её, потому что боролся с собой. Не мог смириться с потерей любимого человека. Конечно, способ экстраординарный. Но кому как не мне знать, что случается, когда слетаешь с катушек? Значит, вы считаете, что она точно в Европе? А куда были билеты? Да, в Португалию. Аэропорт Порту. Она записала название каких-то мест на севере Португалии, рядом с национальным парком какого-то курортного городка». В груди появляется странное жжение. «Не от палящего солнца, а от потрясения. Португалия». Не подозревая об этом, Дженни продолжает. «Я проверила. Там есть реабилитационные центры». «Так что да», — говорит она после паузы. «Скорее всего, Зев совершенно ни при чём». «Я не могу найти слов, чтобы ответить». Я тоже так решила бы, если бы не видела историю его браузера за последние дни, если бы не знала, где он путешествовал незадолго до нашего знакомства.